Глава 12. Лама пришел в процедурную первым, за полчаса до назначенного времени. Проверил крепежи и ремни на пыточном кресле, отмыл до блеска кафель. Опытные пленные, убиравшие помещения после опытов, были неродивы и вечно оставляли неоттертые брызги крови своих собратьев над плинтусами и по углам, а Лам это не терпел. Его раздражало, когда запах старой и вчерашней остывшей крови смешивался с запахом свежей. Ровно в восемь утра конвоиры японцы ввели в процедурную Кронина, усадили его в кресло, И лама небрежным кивком отослал их. Самолично пристегнул и защелкнул на запястьях, щиколотках, коленях и шее крепежи, ремни, кольца. Тот молчал, как тогда в Харбине в тридцать девятом, когда лама привязывала его к стулу в кожедешной пыточной избушке. Кромен этого не помнил, но лама помнил. Это мертвое молчание и бесстрастный взгляд человека равнодушного к своему будущему. Как тогда в Харбине, когда Лама понял, что Кронин ему почти ровнее, что он силен и опасен, и что с ним дрессированной ручной обезьянкой, доверчиво ходит смерть. Сейчас Кронин ему не был ровней. А скоплённый, забывший все чудеса, он был слаб и безвреден на смерть обезьянка по-прежнему ходила с ним рядом господин пришел с большим опозданием он это любил чтобы жертва понервничала в ожидании но кронин не нервничал он просто дремал а когда господин вошел в процедурную неохотно открыл глаза и спросил с слинцой будешь пытать меня юнгер примитивно мыслишь Значит, просто сделаешь сверхчеловеком в каком-то смысле, Макс, в каком-то смысле. Господин пренебрежительно улыбнулся, но Лама заметил, как немецкий его акцент, обычно мягкий и почти что неуловимый, вдруг усилился, стал лязгающим и резким, как всегда, когда господину казалось, что над ним насмехаются. Впрочем, сейчас ему не казалось. Интересно, мне полагается самка в пару, поясничал Кронин. Правда, я женат, но мой брак, похоже, себя изжил, так что я теперь прекрати родствовать. Ты не в цирке. Лама выщелкнул лезвие ножа. Господин, прикажите напомнить ему, где он находится. Не дожидаясь ответа, Лама принялся обновлять им же вырезанный когда-то знак Ван на груди у Кронина. Молниеносно вспароло стрём ножа один продольный белесый рубец. Уже было взялся за второй, но господин заорал: "Не сметь!" Но я думал, мой господин, тебе не полагается думать, животное. Подай мне красную и черную киноварь. Лама покорно кивнул. Открыл один из железных шкафчиков, громоздившихся вдоль стены процедурной И подал господину два хрустальных пузырька, избегая встречаться с ним взглядом, чтобы тот его не подцепил. В последнее время Юнгеру совершенствовал приемы гипноза и цеплял почти виртуозно, не самого его, а дикого зверя в нем. Природный талант в одной области удивительным образом сочетался в господине с природной же ограниченностью во всех прочих, как будто порода его Многовековое близкородственное аристократичное скрещивание предполагало развитие одних качеств и затухания других. Настанет день, и настанет скоро, когда лама разорвет этого самодовольного выродка в клочья, зубами когтями, бездумно, не глядя в глаза, как животное, не поддающееся дрессировке. Тебе знаком этот предмет, не так ли? Господин продемонстрировал Коронин Чан Шин Яо, красный эликсир. Какое-то время ты хранил его в сейфе. Как скучно, Кронин скривился. Значит, все же допрос». Допрос будет позже, Макс. Сейчас допрос не имеет смысла. Сейчас я могу тебе рассказать куда больше, чем ты мне. Ведь ты теперь, как ребенок». Так что я объясню тебе как ребенку. Помнишь сказку о живой и мертвой воде? Вот эта вода живая. Иначе красная киноварь, Чан яо эликсир бессмертия. Она сделана из кровавых слез лисиц-оборотней. К сожалению, для моей цели мне нужно больше, гораздо больше. Кронин кивнул, как будто бы понимающе. Господин Любовно погладил пузырек и протянул ламе. Тот вернул его на место, в железный шкафчик. К еще большему сожалению, нам не удалось синтезировать аналог при помощи подопытных. Вместо живой воды мы создали мертвую. Господин натянул резиновые медицинские перчатки и встряхнул пузырек с черной жидкостью. Окронен снова кивнул, что само по себе неплохо. Великие всегда начинают с малого. Кронин молча с серьезным лицом кивал в такт словам господина. Увлеченный собственной речью, тот, похоже, не замечал, что над ним глумятся. Сейчас главное найти армию терракотовых воинов, оживить хотя бы нескольких. Авангард. Кронин снова отвесил настолько глубокий кивок, насколько позволял ему железный ошейник, а потом захохотал, задорно и заразительно, как если бы Юнгер рассказал ему замечательный анекдот. Ты совершенно безумен, <свят> Юнгер, <свят> сквозь смех простонал Кронин. Что ты несешь? Какая-то армия <свят> глиняных рыцарей. <свят> ты просто мартовский заяц. Сейчас он взбесится. Господин сейчас взбесится. Он не выносит, когда над ним насмехаются. Сейчас господин прикажет наконец пролить кровь. Уже готовый уже возбужденно предчувствующий боль, которую причинит лама замер в ожидании приказа. Но приказа все не было. Господин напротив залился смехом вместе с Максимом Крониным. Они напоминали старых товарищей, вспоминавших забавные приключения молодости. Ты, ты, ты правда ничего не помнишь, там, да, Макс? Да весь хохотом выдавил господин. Он отлично сделал свое дело наш друг, полковник Аристов. Но и я в этом деле <сих> сильно <сих> поднаторел. Кронин резко оборвал смех, и в глазах его Лама увидел панику. Кто такой Аристов? Ты все вспомнишь, Макс. И ад истои все чудеса, когда я выпущу твоих бесов на волю. Господин разложил на полу японскую карту местности. Но лично меня интересует одно. Где находится усыпальница глиняных воинов императора Цинь Шихуанди? Я думал, что она здесь. Он ткнул бамбуковой указкой в красный крестик на карте. Но там было только золото и никаких воинов. Господин извлек из кармана золотые часы на цепочке, отщелкнул крышку, демонстрируя коронину его собственный черно белый портрет. Тот рванулся в кресле. Где Лиза? Сейчас ты ее увидишь. Господин любил театральные жесты и на этот раз не отказал себя в удовольствии. Конвоиры распахнули дверь в процедурную, и вошла полукровка. Ее руки были связаны за спиной, рот заткнут нечистым кляпом. Вслед за нею вошла Елена с пистолетом в руке. Улыбнулась кронину ледяной змеиной улыбкой и приставила дуло к виску полукровки. Что-то было не так с полукровкой. Она пахла иначе. Она больше не пахла зверем. Самка в пару, провозгласил Юнгер. Сразу две любимые самки. Максим Кронин глядел на женщин больным, страдающим взглядом. "Для чего это, Юнгер? Я ведь правда ничего не знаю". Не помню. Я верну тебе память. Господин держал часы за цепочку, отставив мизинец. Ты вспомнишь, и ты расскажешь. Для этого здесь полукровка. «Она твоя сестра Юнгер, тихо произнес Коронин, глядя на пистолет, который его жена держала у головы его шлюхи. Сколько можно, Макс, господин поморщился. Мы с Леной сводные, не родные по крови. Нет помех для нашей любви. Да, милая. Да, дорогой. Я закончу свою великую миссию, и мы с Леной дадим потомство. Это будут самые, я говорю про Лизу, перебил Кронин. Она твоя сестра Юнгер. Твой отец ее отец. Пощади ее. У вас общая кровь. А ж подлец. Чем больше господин нервничал, тем литературнее изъяснялся по-русски. Я не верю. Он беспомощно обернулся к Илене. Та взглянула в сторону Кронина и тут же в сторону Полукровки, не на них, а поверх голов. Так смотрят на небо, чтобы выяснить, есть ли тучи, будет ли дождь. Повернулась к Юнгеро и кивнула. Он сказал правду. С наслаждением Лама наблюдал за реакцией господина, за багровым его лицом, за трясущимся подбородком, за подергивающимися в дрожащей руке часами. Господин, казалось, сейчас заплачет, как ревнивый старший ребенок, не желающий мириться с появлением младшего. Не сдержался. Сделал яростный вдох и долгий неровный выдох. С ненавистью зыркнул на полукровку. Потом вдруг обратился к ламе. Значит, мой отец в поездках пользовался шлюх. И вся наша дружная семья теперь в сборе. Что-то мне не везет на сестер. Все влюбляются в Макса Кронина. Впрочем, не по собственной воле. Эту вот сестренку дочь шлюхи толкнул к нему в постель я, а другую он кивнул на Елену, подложил под него наш друг Арестов. Елена нахмурилась. Что это значит, Антон? Помнишь ваше знакомство в цирке? Макс Кронин непревзойденный метатель ножей вслепую. Это Аристоф заставил тебя выйти на сцену. Нет, я вышла сама. Она смотрела поверх головы господина. Он толкнул тебя на сцену гипнозом. С чего бы ты сама так глупо рисковала собой. Елена смотрела всё в ту же точку, напряженно, сосредоточенно. Не отрывая взгляда, кивнула, признав его правоту. Ты мне раньше не говорил. Не хотел расстраивать тебя, милая. Ты так ценишь свое чувство собственного достоинства, а гипноз это унизительно, сродни дрессировке. Собственно, к ней нам пора сейчас приступить. Господин принялся мерно раскачивать перед лицом Кронина часы на цепочке. Ты бы так никогда не поступил со мной, да, Антон. Она внимательно глядела поверх него. Не стал бы дрессировать меня, милый. Отвлекаешь, Елена. Он раздраженно поморщился и продолжил глубоким спокойным голосом. Ты будешь следовать за мной, Максим Кронин. Я заберу твою волю. Я буду считать от десяти до нуля» а ты будешь вспоминать когда я закончу счет, ты покажешь где усыпальница потом ты умрешь. ты сам не захочешь жить смотри на меня смотри в глаза максим кронин Десять.